часть третья. Лань раненая выше прыгнет. Совершенство человеческой природы проявляется в том, что человек способен достичь желаемого, только пройдя через его противоположность. Сёрен еркигер Страх и трепет. Встреча с Уинстоном Черчиллем. Я пошел к ближайшему магазину ярко освещенному безличному месту под названием Теско-метро. Купил себе бутылку австралийского вина. Бродил по круговой тропинке и пил его, напивая «God only knows». Было тихо. Я сел под деревом и допил бутылку. Сходил за второй. Сел на скамейку в парке рядом с бородатым мужиком. Где-то я уже его видел. В самый первый день. Это он назвал меня Иисусом. Он был одет в тот же длинный грязный плащ и источал тот же запах. И почему-то он меня заворожил. Я долго просидел рядом с ним, разгадывая ноты его аромата. Алкоголь, пот, табак, моча, инфекция. Уникальный человеческий запах и по-своему печально красивый. «Странно, почему другие люди так не делают?» — проговорил я, завязывая разговор. «Чего не делают?» «Ну, не напиваются» не сидят на скамейках в парке. По-моему, неплохой способ решать проблемы. Издеваешься, да? Нет, мне нравится. И вам, очевидно, тоже, иначе бы вы тут не торчали. Тут я, признаться, кривил душой. Люди всегда занимаются тем, что им не нравится. По моим самым оптимистичным оценкам, в любой момент времени только 0,3% людей активно заняты тем, что им нравится и даже в этом случае их преследует острое чувство вины, и они клятвенно обещают себе сейчас же вернуться к очередному жутко неприятному делу. Мимо нас пролетел подхваченный ветром синий полиэтиленовый пакет. Бородач скручивал папиросу. У него дрожали пальцы. Неврологическое заболевание. «В любви и жизни выбора нет», — сказал он. «Да, это правда. Даже когда кажется, что выбор есть, его на самом деле нет». Но я думал, что люди до сих пор держатся за иллюзию свободной воли. Только не я, чувак. И тут он запел сбивчивым баритоном на очень низкой частоте. Солнце не светит, когда ее нет. Как тебя звать? Эндрю, сказал я. Вроде как. Что у тебя стряслось? Жизнь потрепала. У тебя не лицо, а месиво. Да, потрепало не то слово. Меня любили. И эта любовь была для меня самой драгоценной. У меня была семья, и любовь давала ощущение, что я нашел свое место. Но я все разрушил. Бородач закурил сигарету, торчавшую у него изо рта, как онемевшее щупальца. «Мы с женой прожили десять лет», — сказал он. «Потом я потерял работу, и на той же неделе от меня ушла жена. Тогда я запил, и началась эта фигня с ногой». Он закатал брючну. Его левая нога была распухшей и багровой, а местами фиолетовой. Он ждал, что мне станет противно. Тромбоз глубоких вен. Адская боль, мать ее. Просто адская. И не сегодня-завтра она меня прикончит. Он протянул мне сигарету. Я вдохнул дым. Я уже знал, что это гадость, но все равно вдохнул. — А тебя как звать? — спросил я. Он рассмеялся. — Уинстон, блин, Черчилль. О, как премьер-министра, который был во время войны. Он закрыл глаза и затянулся сигаретой. Зачем люди курят? Без понятия. Спросить его полегче. Ладно. Как быть, если любишь того, кто тебя ненавидит? Кто больше не хочет тебя видеть? Бог его знает. Он поморщился. Его мучила боль. Я заметил это еще в первый день, но теперь мне хотелось помочь. Я выпил достаточно, чтобы поверить, будто я это могу, или, по крайней мере, чтобы забыть, что не могу. Черчилль собирался было опустить брючину, но, видя, как он мучается, я попросил его подождать. Я положил руку ему на ногу. Что ты делаешь? Не волнуйся, это очень простая процедура переноса бионастроек, включающая обратный апоптоз, который на молекулярном уровне восстанавливает и воссоздает мертвые и поврежденные клетки тебе она покажется волшебством, но это не так. Моя рука лежала на его ноге, и ничего не происходило. Время шло, а все оставалось по-прежнему. То еще волшебство? Кто ты? Я пришелец. Меня считают бесполезным ничтожеством в двух галактиках. Не мог бы ты убрать свою чертову руку с моей ноги? Я убрал руку. Извини. Правда, я думал, что все еще могу тебя исцелить. «Я тебя знаю», — сказал он. «Что?» «Я видел тебя раньше». «Да, знаю. Я пробежал мимо тебя в свой первый день здесь. Помнишь, наверное, я был голышом?» Он отклонился назад, прищурился, повернул голову на бок. «Не, не, не тогда. Я видел тебя сегодня». «Вряд ли. Я бы наверняка тебя узнал». «Не-а. Точно сегодня. У меня хорошая память на лица». Я был не один, с молодой женщиной, рыжеволосой. Он задумался. Не А, ты был один. Где же? Мм, это было. Дай подумать, где-то на Нью Маркет Роуд. Нью Маркет Роуд? Я знал это название, потому что на этой улице жил Ари, но сам там не бывал. Никогда в жизни. Хотя, конечно, весьма вероятно, что Эндрю Мартин. Настоящий Эндрю Мартин захаживал туда неоднократно. Да, наверное, дело в этом. Черчилль потерялся во времени. Думаю, ты путаешь. Он покачал головой. Да ты это был. Сегодня утром. Может, ближе к полудню, ей богу. С этими словами бородач встал и медленно заковылял прочь, оставляя за собой запах табака и пролитого алкоголя. На солнце набежала туча. Я посмотрел в потемневшее небо. Мои мысли тут же помрачнели. Я встал, вынул из кармана телефон и набрал Ари. В конце концов трубку взяла какая-то женщина. Она тяжело дышала, шмыгала носом и пыталась вылепить из этих звуков внятные слова. «Здравствуйте, это Эндрю. Я хотел бы поговорить с Ари». И тут слова выстроились в жуткую последовательность. «Он умер! Он умер! Он умер!»